Глава 95. Как вы познакомились с Филиппом усыно Я был его преподавателем в университете Париж-Декарт по поведенческой и когнитивной терапии. В каком году? В 1986-1987, уже не помню. Сколько вам было лет? Около сорока. Жан-Луи Лассей проманежил их около часа. Нормальный ход. Максимум, на что Ирван мог рассчитывать, это отношение к его приезду как к визиту вежливости. Они устроились в тесном кабинете, заваленном папками и книгами, которые образовывали стены, ширмы и колонны по всем четырем углам комнаты. Медик по-прежнему был одет, как студент элитного английского колледжа. Белый халат распахнут, под ним жилет, как и положено в приличном учебном заведении, и оксфордская рубашка, что составляло странный контраст с сединами и морщинами стареющего плейбоя. По неясным причинам психиатр оставил Верни ждать снаружи. Несколькими годами позже вы вместе основали клинику филетинки в Шату. Как вам удалось собрать фонды? Добывание средств взял на себя Филипп. Учитывая мой опыт, банки пошли нам навстречу. А откуда он взял деньги? У своей жены, Изабель Баррер, у Лассея вырвалась улыбка. Одно это имя объясняло причину нового допроса. Имя той, с кого начался скандал. Изабель, да. Вначале она входила в совет директоров клиники. Ирония судьбы. Психиатры основали собственную клинику благодаря той, которая стала их постоянной пациенткой. Они уже были женаты? Да. В конце девяностых вы покинули клинику. Почему? У нас возникли разногласия в отношении направления развития. Филипп превращал клинику в убежище для богатых невротиков. Меня же такого рода бизнес не интересовал. Рван кивнул на окно. Над зелеными газонами колючая проволока, двери с защитными устройствами, бронированные стекла. Вы предпочитаете преступников? «Именно. Вы продали свою долю?» «Когда я уходил, филитинки котировались невысоко. Это на сегодняшний день они превратились в уважаемый институт». «Вы сразу перешли сюда?» Нет, я руководил несколькими государственными психиатрическими службами. В 2005-м мне предложили этот пост. Настоящее везение». Рван чуть было не отпустил едкую ремарку по поводу чокнутых убийц. «Не изображая из себя агрессивного недоумка. Расскажите мне об Изабель. Вы ее знали?» «Да. В конце 80-х мы были друзьями». Непонятно, почему, Ирвану вдруг пришла мысль о любовном треугольнике. «А вы были женаты?» — на удачу спросил он. «Нет. Не понимаю, к чему вы клоните?» «Вернемся к Четео сыну. Поначалу их семейная жизнь складывалась хорошо. Я бы не сказал. Они любили друг друга, но душевное здоровье Изабель создавало слишком много проблем. К несчастью, Изабель полностью соответствовала расхожему клише. Психиатр такой же ненормальный, как и его пациенты. Но к чему все эти вопросы? Поскольку Лассей без малейших колебаний согласился побеседовать, Ирван как минимум задолжал ему эту информацию. Изабель Барер умерла в ночь с 17 на 18 ноября этого года. Убита? Откуда такая мысль? «Но вы ведь работаете в бригаде судебной полиции, так?» Она попала под машину рядом с Бабуром в Париже. «Самоубийство?» «Нет, просто несчастный случай». «Вы уверены?» «Да, я здесь не поэтому». Невольно он перешел на тон властного копа. «Вернемся к душевному здоровью, Изабель». По моим сведениям, она была неоднократно госпитализирована в филиатинке. Я был против. Мне это казалось, скажем так, деонтологически неверным. Филипп меня убедил. Он говорил, что сумеет успешнее ее лечить, если она будет рядом. Он всегда надеялся, что ей удастся вернуться к занятиям медициной. Но лучше ей не стало. Изабель страдала различными психозами, но главной проблемой была шизофрения с параноидальным уклоном. «Как у Тири Фарабо. Почему вы заговорили о нем?» «Мы еще к этому вернемся. Продолжайте. Курсы лечения давали непродолжительный эффект. Кстати, по большей части она не придерживалась рекомендаций. Психиатру сыно явно подвело чутье» раз он на ней женился. «Что вы имеете в виду? Любить можно только тех, кто в полном здравии?» «Вы прекрасно понимаете, что я хотел сказать. Филипп должен был предвидеть, что жить с Изабель будет невозможно». «Он верил». В голосе психиатра появились нотки смирения. «Люди всегда верят». Во время нашей первой встречи вы сказали, что от душевной болезни вылечить невозможно. Совершенно верно. Можно только надеяться на улучшение. Тогда зачем он допустил рождение детей? По той же причине. В надежде, что все уладится. Он думал, что материнство ее вылечит. Никогда в жизни. Мы же психиатры. Нам платят за то, чтобы мы не верили в подобный вздор. Запротестовал он со странной озлобленностью, как будто в те давние времена сам стал жертвой этих избитых представлений. «Нет, он думал, что им удастся вдвоем создать семью. Он...» Потрепанный плыбой остановился. «К чему весь этот допрос, в конце концов?» — воскликнул он, передвигая блокнот на письменном столе. «Скажите, почему вы здесь и расспрашиваете меня о людях, которых я не видел уже больше десяти лет?» Рван хотел бы избежать любых объяснений, но его позиции были слабоваты, а вопросов еще много. Откашлившись, он перешел к изложению событий. К моменту несчастного случая Изабель называла себя Эриком Кацем и имела психоаналитическую практику в Париже, выдавая себя за мужчину. Она заполучила пациентов своего бывшего мужа. Можно даже предположить, что она некоторым образом принимала себя за него. Вас это удивляет?» «Нет». «Как можно оставлять подобных индивидуумов на свободе?» «Я отказываюсь обсуждать с вами проблемы такого рода», — отрезал Лассей, обретая свой высокомерный тон. «Вы позволяете себе судить о целом веке исследований, компетенций, психиатрических теорий?» Эрван улыбнулся. У него еще оставалось кое-что в запасе. Помимо прочего, мы обнаружили, что Изабель, которая не присутствовала на похоронах своего бывшего супруга и их общих детей, вернулась позже на кладбище, чтобы эксгумировать тела. «Что вы такое говорите?» Она извлекла из них внутренности, а потом забальзамировала на египетский лад при помощи мази и повязок, Она регулярно навещала их в кладбищенском склепе. Психиатр схватился руками за голову излишне театральным жестом. «Зачем вы все это мне рассказываете?» — спросил он, поднимая глаза. «Когда вы в последний раз видели Изабель Баррер?» «В двухтысячных годах. Когда они разводились?» Всего на какую-то десятую долю секунды лоссей заколебался. Он лгал. И именно за этой ложью скрывалась информация, за которой и приехал Ирван. А где она лечилась в ту пору? Я не знаю. Эрван внезапно догадался, что произошло. После у усыно, который помещал супругу в собственную клинику, Лосей принял ее в своей спецбольнице. «Вы прекрасно это знаете!» — заорал он, хлопнув ладонью по столу. «По той простой причине, что вы ею и занимались, и прямо здесь, в Шарко!» Лосей вжался в кресло и побагровел. Рван наконец, нащупал связь между сумасшедшей нацисткой и белым нганга. Это Филипп попросил меня заняться ею после развода. Пробормотал, наконец, врач. Она стала представлять опасность для детей. Когда она поступила сюда? В 2003 -м. Сколько времени она здесь пробыла? Я бы сказал... Года три. Рван застыл ошарашенный. Ничего удивительного, что в этом мирке все знают друг друга. Она заходила к Тири Фарабо. «Разумеется, нет!» Лосей выпрямился, словно гнев придал ему сил. Психиатр явно перебарщивал. Несколько секунд протекли в довольно нелепом молчании. «Я же говорил вам!» Продолжил он уже спокойнее. «У Фарабо не было контактов ни с кем из пациентов». Кстати, Изабель лечилась не в том крыле, где содержатся опасные больные. Она всегда оставалась непосредственно в больнице, там, где мы сейчас. — Новая ложь. Ну-ка, на тени поводья. Доктор, у нас есть доказательства, что Изабель была знакома с Тире Фарабо. И, без сомнения, с человеком, который убивал в Париже в сентябре. — Это невозможно. Чем раньше вы мне скажете правду, тем быстрее мы примем меры, чтобы избежать худшего. Лосей снова вжался в кресло, едва не исчезнув за стопками папок. «Доктор», — повторил Ирван громче, — «рано или поздно я добуду эти сведения. Было бы лучше не терять времени и получить их от вас, как жест доброй воли». «В чем вы меня, в сущности, обвиняете?» «Пока ни в чем. Но если вы и дальше будете морочить мне голову, я могу повесить на вас с в убийствах». Тот замотал головой с потерянным видом. «В нашей области исследования иногда продвигаются очень быстро. Молекулы не отвлекайтесь». «Но в этом суть дела. Благодаря медикаментам у Изабель появились признаки улучшения, и я...» «В результате я стал с ней сотрудничать». Эрван не сдержал удивления. «Она работала с вами в Шарко?» «Совершенно неофициально, но ее участие давало великолепные результаты. Изабель была блестящим психиатром. Ее вклад...» «Именно так она познакомилась с Фарабо». «Я не всегда был рядом с ней», — заявил психиатр. Тири представлял собой отдельный случай, и очень мало кто из персонала имел право приближаться к нему. Под прикрытием посещений, возможно, Ласей попытался напустить туману, но Ирван уже не слушал. Врач взял на себя необдуманный риск допустить встречу барреры Фарабо это было все равно, что черпнуть спичкой на пороховом складе. Дальше открывалось необъятное поле для предположений. Изабель, завороженная человеком-гвоздем, чудовище, пробудившееся при встрече с красавицей, магия Йомбе, инициация, фетишистский заговор за колючей проволокой института Шарко. Можно пойти и дальше. Связался ли с ней Крипо, чтобы передавать послание заключенному? Или наоборот, возможно, человек-гвоздь при посредничестве Изабель руководил новой серией убийств, сентябрьских. Нет, Фарабо умер в 2009 -м. Но Баррер все же оставалось окном, открытым в новый кошмар. Полюбуйтесь, какой открывается вид. До какого времени она пробыла рядом с вами, — До 2006 когда Филипп разбился на машине вместе с детьми, она исчезла. И вы не пытались с ней встретиться? Конечно, пытался. Я беспокоился. Говорю же, благодаря специфическому курсу ей стало лучше. Но после смерти детей она прекратила лечение. Я звонил ей, искал. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы связаться с ней. Она так и не ответила. Новый факт предстал перед Ирваном со всей очевидностью. С какого момента вы спали с ней? Лоссей вскочил, как будто кресло стало катапультой. Дрожа от гнева со сжатыми кулаками, он, казалось, искал, чтобы разбить. И в то же время он выглядел очень уязвимым. Ирван задел зачувствительную струну. Я! — Я вам запрещаю! — залепетал врач. — Я просто задал вопрос. Психиатр заметался по тесному кабинету. Три шага в одну сторону, три в другую. — Не знаю. Я больше ничего не знаю. Рван не стал настаивать. Кстати, наверняка Изабель уступила ему исключительно в собственных интересах. Но в чем на самом деле состоял ее интерес? Она не появилась после смерти Фарабо. Нет. Поверьте мне, я все испробовал, чтобы отыскать ее. Повторяю, я очень за нее тревожился и был сильно к ней привязан. Полицейский тоже встал. В горле пересохло. Уровень влажности на нуле. Он приехал сюда ради финальной точки, а теперь выходит на старт с новой историей. Почему вы не рассказали мне обо всем в первый раз? Прошло столько лет, я и думать не мог. И это при том, что мы искали убийцу, подражающего фарабо. На что вы намекаете? Это Изабель убивала в сентябре? Эрван отмел предположение усталым жестом. Его идея заключалась не в этом. Между шизофреничкой инганга, Стоял и третий человек. Крипо. «А может, и кто-то еще?» В завершении он перешел на официальный тон. «Подполковник Верни и его люди проведут опрос больных и обслуживающего персонала. Я хочу знать, с кем Изабель дружила, заметил ли кто-нибудь в то время что-то ненормальное, и... Ненормальное? Вы забываете, где мы находимся!» Через много лет после того, как она покинула клинику, Несмотря на ее безумие, смерть детей, незаконное присвоение чужой личности, Изабель все еще не забыла Фарабо. Возможно, у нее остались здесь сообщники. Пациенты могли выйти на свободу и... Я вам уже говорил, наши больные неизлечимы. Они все умирают в этих стенах. Или их переводят еще куда-нибудь... Но ваша идея об интернационале человека и Гвоздя» просто смешна. и впрямь представлял Изабель связняком. Фарабо не говорил ни с кем, кроме этой женщины, а она уже общалась с остальными. В результате она покинула клинику, но, вероятно, сохранила связи с другими пациентами, которые, чтобы там не говорил Лоссей, тоже, в свою очередь, покинули больницу или же наоборот, на нее вышли адепты человека-гвоздя из внешнего мира. Эрван подумал о дигреко Лартиге, Редлихе, Ирисуанге, но в этом направлении связи не чувствовал. Были и другие ужасающие видения. Последователи зла распространяются в человеческом обществе. Нечто вроде секты — которая может разрастись и нанести удар. Лосей распахнул дверь. Беседа окончена. Лейбой уже не выглядел разгневанным, скорее подавленным. Все эти мысли, конечно же, уже приходили ему в голову, но присутствие Ирвана придавало им пугающую реальность. «Майор, вы не сказали мне главного. Какая связь между смертью Изабель и убийствами, которые совершил человек-гвоздь. Никаких причин скрывать эту угрозу от мистера Оксфорда. Ее последние слова были «человек-гвоздь не умер». «Она говорила не о человеческом существе», возразил лоссей без колебаний, «а о его духе, его влиянии». «Возможно, но все равно это плохая новость». Эрван шагнул за порог. «Держа здесь фарабо...» Вы культивировали вирус, который продолжает распространяться. Лицо психиатра стало мертвенно бледным. Вы хотите сказать, что убийство продолжится? Рван развернулся и ушел, не ответив. Жажда мучила его как ожог. Перед глазами мелькнуло кошмарное видение, лязгающий в ночи поезд со слишком ярко освещенными купе, а внутри Легион психов с карманами, набитыми гвоздями и осколками. А в голове у них магия Йомби.